Глава вторая. Темные мрачные коридоры Кремля. Я ходил по ним прежде, но то было днем. И это были, скажем так, другие коридоры. Те, по которым меня сейчас вели, в окружении могущественных стражей, находились глубоко под землей, и лишь бледно-желтые лампы разгоняли тьму на нашем пути. Ждать встречи с теми, чьи руки управляют огромной и самой великой, на мой скромный взгляд, империей на планете, пришлось долго. Военные передали мне разведке. Та отвезла в свою тюрьму для магов. Очень неприятное место. Стены построены из материалов, которые не пропускают ману снаружи, так что восстановить запасы энергии практически невозможно. Кроме того, конкретно в моей камере все было расписано рунами. А в глубине подвала я ощущал сильный источник в виде магического кристалла, проводника энергии, подсоединенного к стенам моей камеры. Он питал эти руны, которые создавали внутри камеры поле антимагии. Дорогое и сложное заклинание, которое практически невозможно создать в бою. Только вот так, заранее выбить в гранитном камне символы, способные веками ограничивать возможности магов в клетке. Вишенка на торте! «Дознаватели?» «Но непростые. простые, нет». Эти вообще ни словом не обмолвились. В их руках был артефакт, похожий на удавку для ловли бродячих псов. Только вот это был артефакт. Посох с особой нитью, которую затягивают на шее жертвы. Но не для того, чтобы придушить, а чтобы выкачать из нее ману. Единственное, до чего они не добрались, это до моей печати сладострастного сна. Она была внутри тела, в правой ладони. И она, вобрав в себя максимум маны для активации, оказалась запечатана. И даже артефакт откачки не смог раскрыть каналы и опустошить ее. Все остальные запасы из меня высосали полностью. И капли не оставили. У Фомы в то мерзкое помещение доступа не было. Я потерял даже те скромные запасы энергии воителя, что были в моем теле. Я был слаб. Унижен, но не раздавлен. Наоборот, я даже слегка радовался. Раз они так готовятся, то по достоинству оценили мои способности. Значит, они, великие и могучие люди, что управляют сотнями миллионов жизней, опасаются меня. А значит, наш разговор пойдет в нужном мне ключе. Это будет торг». «Да, я буду в роли жертвы, но я очень хочу посмотреть, как они совладают с демоном жадностью внутри себя и откажутся от моего предложения». истину. я дарую им шанс получить то, что никогда в полной мере не было под контролем Империи. Сибирь, которую завоевали многие века назад, всегда была пристанищем монстров». И все из-за того, что с каждым столетием количество и сила этих монстров многократно увеличивались. А ведь ее территория и покоящиеся ресурсы столь огромны, что экономика не только выстрелит вверх, она еще и обрушит рынки других государств и позволит нам заполучить еще больше международного влияния. А вишенка на торте... «Больше не будет никакой необходимости в огромных армиях, что стоят сейчас на страже Сибирского кольца. Все эти частные бойцы и имперские военные смогут разъехаться по домам, что еще больше поможет экономике за счет сокращения издержек. Или же...» Мы дошли до конца коридора и остановились в ожидании, пока с другой стороны откроют двери от своих мыслей я против воли улыбнулся ведь то, что скорее всего сделают романовы в первые же годы после взятия сибири под контроль, отправят своих воинственных подданных отстаивать интересы государства там, где это необходимо больше всего. Цинская империя китайцев каждые 40 лет начинает в приграничье всякую возню, а уж от количества их незваных гостей, которые то и дело браконьерничать приходят, и вовсе плохо становится. И всю это заразу надо отловить, а границу взять под контроль, и пусть потом попробуют сунуться. Османы, опять же, уже давно нарываются и прямо-таки жаждут получить люля-кебаб в соусе из сожалений. Европейские государства сейчас мирные, но и у них бывают приступы жадности. Скандинавия вроде бы мирно живет в последние полсотни лет, но армия в Европе у них не уступает англичанам. Эти, Сальбиона, еще те поехавшие империалисты, сидят на своем острове и управляют из него анклавами и колониями рядом с богатыми на ресурсы территориями. Где этих застранцев только нет? Где они только свои карательные отряды подчинения не оставляли для запугивания местных правителей? В общем, соперников у нас хватает. И если от Сибири откажутся, я очень сильно удивлюсь. Двери открылись, освещение поменялось. Меня толкнули в спину, и я снова пошел, звеня цепями на руках и ногах. Помимо браслета на руке, еще один блокирующий магию артефакт надели мне на шею. Видимо, чтобы морально меня подавить. Ть, это смешно. Стоило выйти из комнатушки, отрезающей меня от внешнего мира и маны, как источник вновь начал активно наполняться. Даже колонны завибрировали, впитывая эту реку энергии. Полчаса прошло, и половина из них наполнилась. Интересно, когда у меня начнет создаваться новая колонна, или я сходу взял свой максимум? Не верю. Ой, не верю, что я на десяти колоннах остановлюсь. Мой источник настолько большой, что эти десять колонн занимают лишь крохотную его часть. А польза от них весьма существенная, так что я с превеликой радостью создам еще столько же. Осталось только понять, как это сделать. Если верить книгам, то организм сам приходит к этому. Так обычно происходит с каждым магом. Но где я, а где обычно? Смена мрачного коридора на более приветливые проходы Кремля ощущалась даже на физическом уровне. Почти сразу меня накрыло и народной энергией. Так, что зудящие уколы чувствовались по всему телу. Раздражает, но не более. Это невидимые стражи членов семьи Романовых взяли меня под наблюдение. Безымянные. Если сегодняшний день окажется для меня провальным, возможно, я стану одним из них. Впрочем, Нет. Даже если псиоников будет несколько, им не сломать меня. Раньше, может, и смогли бы, но сейчас точно нет. Мы остановились в проходе, и перед моим носом скрестили две алибарты, гвардейцы что носили парадные мундиры на старый манер. Золоченые пуговицы, серебряная окантовка козырька. Элита. Ожидание было недолгим, хотя я бы еще постоял, подождал бы, пока мана восстановится. «Заводите!» Громогласный приказ раздался из-за закрытой двери, и стража убрала оружие, открывая мне проход. В этом зале я никогда не был. Я даже не знал о его существовании. Круглая комната, искусно выложенный мозаичный пол, изображающий девять кинжалов, сходящихся к центральному кругу. «А этот круг стало быть место, в котором я должен буду стоять, ожидая вердикта правителей». «Девять человек. Мне рассказывали о них. О каждом». Бортников рассказал все, что знал об этих людях. «Зубов, командующий армией. С ним мы уже пообщались и нашли взаимопонимание. Он на моей стороне». «Стефания, нынешний регент империи. Позднее это место займет ее сын, когда подрастет». Ей я ничего не предлагал, ибо бестолку. Ее слова здесь весят меньше всех. Да и что бы я ни сказал, вряд ли смог бы переубедить после раскрытия правды. Разве что можно было напомнить, что она до сих пор жива, хотя я мог бы и воздать ей по заслугам. Действительно, можно было это сделать. Но я решил не загонять Регеншу еще больше в угол, чтобы она не превратилась в совсем уж сумасшедшую бестию. Далее по кругу шли еще семь мест. Одно из них занимал отец прошлого императора, Романов Всевлад Константинович. Он и сам был императором, пока не отдал бразды правления своему сыну более двадцати лет назад. Ему ничего я предлагать не стал. Лишь переписал тексты древней клятвы и соглашения между родом Берестевых и родом Романовых, составленные нашими предками при основании империи. Для таких, как он, мне больше нечего предложить. «Романов Константин Игоревич, глава имперской разведки. Ему я обещал дать сведения о кукловоде, что отправил нас за тридевять земель и наверняка организовал слив информации дворянам». На месте Ажаровой сейчас находился человек, не связанный с дворцом псиоников, ибо нынешний глава этого дворца не относился к членам императорской семьи. Ажарова тоже не была кровной родственницей Романовых, Но прабабка нынешнего императора и по совместительству одна из тетушек Всевлада Константиновича удочерила ее совсем маленькой и воспитала как своего ребенка. И это, с учетом огромного магического таланта Ажаровой, не было чем-то экстраординарным. Подобное практиковали во многих родах. В общем, сейчас место псионички занимала дама, регулирующая всю судебную систему империи. Она же должна проводить Капонарию в случае ее объявления. Тоже очень серьезная дама с суровым характером. Я долго думал, что ей написать в письме. В итоге просто сообщил, что вины за собой не ощущаю. Поступал в соответствии с законами Империи, готов предоставить любую информацию. И, если во мне сомневаются, пройти процедуру Капонарии» чтобы снять с себя любые подозрения в измене или же на любые другие обвинения со стороны Империи. Шестое место занимал человек, который наверняка останет на мою сторону. С этим денежным мешком, владеющим банковской системой и печатным станком Империи, я уже успел познакомиться ранее, хотя и понятия не имел, кто он такой. Он был одним из тех, кто приезжал засвидетельствовать смерть Ожаровой. Вот уж кто точно не откажется от богатств Сибири. Но еще я ему пообещал передать векселя и турецкие лиры, что умелись у меня в огромном количестве. На нужды империи пойдут, дабы нанести по возможности очередной удар по нашим агрессивным соседям. В этот раз экономический. Закупить для Болгарии оружие за турецкие деньги. Звучит шикарно. В общем, в этом человеке я практически уверен. Седьмым членом Тайного Совета оказался тот самый сумасшедший, что предлагал с моей кровью эксперименты ставить. Вариантов, чем его заинтересовать, у меня особо не было. Поэтому я прямо написал в своем послании, что поощряю любые исследования, и что меня тянет к научным лабораториям, и что я сам по себе исследователь ибо универсальных магов до этого не было, так что готов с радостью разделить любые открытия на эту тему с ним, стать благодарным коллегой. А если нет, то скорее умру, чем позволю хоть капли крови Берестевых оказаться в их лабораториях. В том числе речь идет о крови моего брата. Сейчас он вернулся в свое строящееся поместье, в деревеньку. И если все будет плохо, мои люди передадут ему, чтобы он ушел в Сибирь и там затаился до тех пор, пока я не найду его сам. А после мы решим, что нам делать». Восьмой человек, с которым судьба меня свела, был очень странным. Глава внешнеполитического ведомства. Другими словами, он занимался всей дипломатией. На камерах он появлялся редко, но выглядел всегда крайне взвешенным человеком, рассудительным. А здесь, пока я молча стоял и ждал права войти, Слышал, насколько безбашенно он себя ведет. Спорил со всеми до единого, вообще не выказывая никому уважения, кроме своего двоюродного дяди, бывшего императора Всевлада. Таким его и описывал мой соратник. Я пообещал ему за пределами России, без его согласия, гаремы чужих правителей не воровать. К слову, если верить Бортникову, от моих действий этот мужик пришел в восторг. Так что, скорее всего, он на моей стороне и не будет голосовать за превращение меня в безвольную марионетку. Девятый человек, у меня, после описания Бортниковым, вызвал мурашки. Его знали все в империи. Знали очень хорошо. Восхваляли его, молились ему, любили и обожали. Особенно старшее поколение. Потому что он был оплотом святости и главой церкви. Патриарх Анатолий. Естественно, романов. Но опасался я его не из-за этого титула, а второго, негласного. Глава безымянных. Кроме управления этой убийственной безропотной гвардией, он еще занимался и обучением государственных магов, оценкой их перспектив. Направлял своими указаниями талантливых детей крестьян и городских жителей в специальные приюты для одаренных. Под его контролем находились такие, как Иван, что поступил вместе со мной в Академию, и тысячи других. Он был главой магического ордена, другими словами. А еще самым сильным магом из имеющихся в России матушки на данный момент. Но он не был верховным архимагом. Ему не хватало лишь последнего шага, чтобы стать им. Но годы шли, а прорыва так и не случалось. Что такому человеку сказать, чтобы он стал на твою сторону? Что обязательно стану верховным архимагом и буду защищать Россию? Подобного человека можно только разозлить такими заявлениями. В итоге я решил дать ему кусок альбиносного хаорита и пообещать еще два следующих куска этого крайне редкого драгоценного камушка, из которых изготавливают пространственные кольца, тоже дать ему на нужды церкви. «Думаю, он в итоге не только это с меня стрясти захочет, но если будет торг, то будет и решение. Посмотрим». Я поклонился, проявляя уважение всем присутствующим и произнес, распрямляя спину. «Приветствую, уважаемые хранители Империи! Благодарю вас за то, что согласились выслушать этого скромного графа, главу рода Берестевых, чья история восходит к заре основания Империи» предки которого завоевали для рода Романовых земель больше, чем любой другой род из ныне существующих. Сразу дал им понять, что хоть на мне и кандалы, а все равно я себя считаю птицей высокого полета и гордостью поступаться не намерен. Слово взял, что вполне ожидаемо, самый старший из всех здесь присутствующих и самый уважаемый. Голос Севолода Романова был тихим, спокойным, но вместе с тем уверенным. Его было прекрасно слышно в каждом уголке этого зала. «От лица рода Романовых я приветствую главу древнего боярского рода, что верой и правдой служил нам на протяжении поколений. Однако о вас я подобного сказать не могу. Не люблю лжецов, особенно тех, что пытаются водить за нос империю». Я молчал, смотря ему прямо в глаза, показывая, что его слова меня не задели, и что к лжецам я себе не отношу. Но более ничего не говорил. Нельзя здесь было говорить, пока не позволят. «Я бы хотел, чтобы каждый высказался о поступках Максима Берестева и дал честную оценку ему как главе рода и как подданному Российской империи» заявил Всевлад, и все начали по одному озвучивать то, что они обо мне думают. Первым словом взял, само собой, глава разведки. Он проехался по мне и моей личности танком, всячески играя словами. Все мои достижения он умудрился превратить в показатель безответственности, наглости, неконтролируемости. По его словам... Я — клоун-психопат, который весьма сведущ в психологии масс и умеет мастерски пудрить мозги, вызывая к себе сочувствие. Что же до моих подвигов, естественно? Они практически все бездоказательны, и в основном я присвоил себе славу других, а попавшие в магический разлом бойцы погибли только потому, что я, как крыса, сбежал. Ну, не сволочь, а? Подхватила его посыл и Стефания. Но она не была столь искусна в жонглировании фактами, и вся ее речь больше сводилась к истерике оскорбленной благородной леди, которой воспользовались. Но взгляд некоторых членов семьи Романовых дал ясно понять, что ее слова в их ушах звучат как «Я та еще стерва и извращенка, а этот козел меня даже ни разу не...» Как минимум, патриарх Анатолий в лице безымянных, что всегда наблюдали за Стефанией, «Был в курсе, как она развлекалась, и что я ее высочество ни пальцем, ни другим местом не тронул. Спасибо, Стефания, что помогла мне своей истерикой». Дальше, в противовес Константину Романову, слово взял его тезка, министр обороны. Зубов всхода назвал чушью заявление главы разведки и прямо высказал ему, что если он так искажает факты, то стоит ли вообще доверять данным главного разведуправления? Начавшийся был спор сразу же затушил Всевлад, заявив, что сейчас у каждого есть право высказаться обо мне, а все вопросы друг к другу — это в другой раз. В общем, Зубов меня прямо-таки морально воскресил в глазах остальных, заявив в конце, что не все мои поступки меня красят, но в империи уйма аристократов, которые ведут себя в разы хуже, которые позволяют себе такое, за что можно было бы и вздернуть некоторых. Только им все прощается, ведь они приносят пользу. А я, вот такой молодой, пользы принес больше за год, чем все эти засранцы, и лишь горсть глупости понаделал. И наверняка у меня есть чем объяснить свое поведение и похищение представителей рода. Кстати, все они уже вернулись домой. Граф сдержал свое слово, и не в первый раз. «Не так много в нашей империи среди аристократов людей, знающих не понаслышке, что такое честь и держащих слово». Закончил он и сел на место. Ну, с этими тремя все было понятно. Что же остальные? Глава наушников заявил, что делать какие-либо выводы рано, и сперва нужно услышать мою версию произошедшего. Финансовый гору заявил, что если мое обещание, данное каждому здесь присутствующему, а значит самой империи, исполнится, то это с лихвой покроет даже гибель всех этих пятнадцати родов, что пострадали от моих рук за прошедшие пару дней. Его слова вызвали ряд порицаний со стороны других представителей совета, но в целом он свою позицию высказал. Фактически, это означает снятие с меня каких-либо обвинений и отправку в Сибирь с целью захватить власть и отвоевать земли у монстров. И если я справлюсь, то я молодец, а Империя будет мной довольна. Если же нет, то буду я там воевать и барахтаться, пока не умру, и кости мои не сгниют. А это само по себе то еще наказание». Тетка из судебной системы сказала, что с позволения главы рода Берестевых, то есть меня, она готова призвать псионников, дабы те поковырялись в моих мозгах и дали свой комментарий. Ну ж нет, знаю я наших псионников. А что если он последних овощем станет? Тогда все вообще было зря. А так видно, парень перспективный, боевитый, опять же, магия у него необычная. Мы это и так знали, но теперь еще и понимаем, почему. «Верно, Михаил Аркадьевич?» Внезапно на мою сторону встал патриарх Анатолий и посмотрел на главу научников. «А, да, было бы интересно изучить, даже очень. Такой ценный маг с такими показателями. Лишим такого мозгов, и для нас всех это будет потеря-потерь». Я облегченно выдохнул. Взятка ли сработала, или он просто меня высоко оценил, я не знаю. Но глава научников явно находится под его негласным контролем. И теперь даже он не нейтрален, а на моей стороне. Еще и лица Стефании и Романова Константина скривились после этих слов, лишь подтверждая мои мысли. «Решать не мне, а всем нам, включая графа», пожала плечами повелительница судебных заседаний. «Я за!» «Я тоже за!» Тут же отреагировали разведчик и регенша. «Против!» «Только через мой труп». «Ребята, вы что, собираетесь национального героя Болгарии ментально препарировать? Хокститесь!» — удивил всех собравшихся главамида. «А вы не знаете? Я час назад с Семеном общался. Дочурка его у меня остановилась, и я случайно услышал разговор между ним и дочерью. А там и сам в разговор включился. Так что учитывайте, уважаемые, еще и международный аспект». «Международный аспект? Османы рвут и мечут!» Мы за последние пять дней больше тридцати шпионов их поймали. И это далеко не все. И каждый из них пытался выяснить, где Краст. Вернее, Берестев сидит. Сказать, в чем они его подозревают? Да чего подозревать? Давайте прямо скажем. Так и так. Разведки нескольких стран мира объединились и использовали свои возможности для организации переговорного процесса. С нашей стороны работал агент Краст. А другие страны. Слушай, Константин, как бы мы с тобой не общались в последнее время, но ты что-то совсем свою работу подзабыл, видимо. Да свяжись ты с острияками или пруссами. Они с радостью примажутся к этой операции. А османы пусть ищут призраков. Разделим не только ответственность, но и славу. Желающие в миг найдутся. Даже Япония или Мексика не откажутся. «Вспомни Конго, 15 лет назад. Французы с альбионцами так и поступили». Ставил свои пять копеек зубов, и, к моему удивлению, своими словами он смог не просто успокоить разведчика, но словно попал прямо в цель, предложив подходящий вариант. «Ладно, проехали». Константин Романов, видимо, понял, что это сражение проиграно, а потому нет смысла тратить на него силы и нервы. «И давайте уже все выскажут свою позицию, после чего мы послушаем самодеятеля графа Берестева». Все, по сути, уже высказались и лишь повторили свои слова, после чего его светлость Севлот Романов предложил мне рассказать свою историю. «Честные безутайки, чтобы понять, что мною двигало и почему я оказался здесь в цепях и кандалах». «Ну, я и стал рассказывать. Все, что можно было говорить» ибо Романовы никогда не были моими врагами. Скорее, союзниками, в глазах которых я и мой род потерял авторитет и уважение. Нас практически списали, но в последний момент появился я, и своими действиями под чужим именем смог доказать, что перспективен и я, как маг, и мой род в лице своего главы. Универсальные маги. Ха, знали бы они про эфир еще больше удивились бы и воодушевились. Незадолго до финала моей истории, сразу после того, как я отрапортовал, что у меня имеются доказательства причастности всех пятнадцати родов, пострадавших от моих рук, к заговору против меня и неоднократным оскорблением чести и достоинства боярского рода, за что я собираюсь каждому объявить войну родов с позволения Империи, меня остановили. Но не присутствующие здесь, не безымянные, нет. Это был сигнал об активации моего симбионта. «Одного из тех, что я тайно подсадил к недавним пленникам». «Граф?» — привлек мое внимание патриарх. «Да, простите, просто кое-что произошло. Так вот, эти войны родов использую не только, чтобы отстоять свою честь и благородное имя, но и чтобы захватить ресурсы, бизнесы и прочие активы и ценности этих наглецов. У кого-то отщепну побольше, у кого-то поменьше. В Сибирь завоевать — не дешевое удовольствие». «Нужны люди, экипировка, техника. Проблему монстров решить — это один вопрос. А вот освоить земли и не дать тварям отвоевать их обратно — второй. Для этого мне и нужны эти войны. Поэтому я и дал им повод самим начать войну против меня. И поэтому я уехал из столицы, чтобы война не нанесла ущерба Империи. Прятаться за чужими спинами я не стану». Я посмотрел в сторону, на стену. «Прошу меня простить. В том направлении, что находится?» «В каком смысле?» «Если отсюда, двинуться в сторону, куда я показываю». Я вытянул все еще скованные цепями руки вперед. «Куда я попаду? Кто-нибудь может мне сказать?» «Чернобродная крепость, если тебе это о чем-то говорит». Назвал Зубов старую, но очень известную среди военных крепость, где тренируют штатных воителей для армии. «Ага, понял. Уважаемый совет, у меня для вас есть важная новость». «Константин Игоревич, в первую очередь для вас. Доказательство моих слов. Тот странный орден, что атаковал моего брата и перебросил меня со студентами». От моих слов встрепенулись все, кроме Стефании, и вопросительно уставились на меня. «Я не знаю других тайных врагов, которые действуют у вас под носом, подрывая ваш авторитет». Продолжил я, мысленно отмечая, что он вполне себе может быть в курсе, но успешно шифруется. «Им выгодно было стравить меня с вами, потому пошли слухи. Они сильны и незаметны, и только что они сделали очередной ход, пытаясь сделать из меня преступника». «Каким образом?» «Что произошло?» Начали задавать вопросы Романовы, но всех их разом заткнул Всевлад. «Говори, мальчишка, не испытывай терпения». «Я подселил в тело пленников свою энергию, свою ману. Яд!» Но он может не только убивать, но и защищать. Сделал я это из-за предстоящей войны, думая о будущем. В той стороне находится имение графа Ирисова, и моя энергия была атакована другой маной. Но не главы этого рода, а чьей-то другой. Тоже яд. Кто-то попытался отравить его, чтобы сделать все так, словно это я его убил. Но он просчитался. Не существует в природе яда сильнее, чем тот, которым управляет мой род». И когда яд не подействовал, когда моя мана сожрала вторжанца, он просто убил графа. Отправьте туда людей или свяжитесь с ними. Они подтвердят мои слова. Глава рода Ирисовых мертв. Кто-то сильный и опасный притаился за нашими с вами спинами. И с этим я вам вряд ли смогу помочь. И здесь надежда только на профессионалов. Все уставились на Константина Романова. Тот тяжело вздохнул и вышел из зала собраний, доставая телефон. Спустя пять минут он вернулся, взглянул на меня, после чего озвучил всем присутствующим новость. «Имение графа Ирисова взорвано и горит. Время взрыва! Засеките время взрыва и время, когда я вам сообщил о смерти Ирисова! Он заметает следы!» Я сразу понял, что в этот раз меня пытаются подставить через моего хомяка, либо союзника Бортникова. «А, стойте! Плевать на это! У нас проблема посерьезнее!» «Что еще?» С неудовольствием посмотрел на меня патриарх Анатолий. «Страшный выброс маны в центре Москвы! Излом открывается! Ть, надо же, как по времени совпало! Но совпало ли?» Эфир разлился по моему телу и насытил силой мышцы и кожу. Приток маны был такой огромный, что все тело словно искупалось в мане. Никогда подобного не испытывал за пределами комнаты с осколком ядра излома. Послышались звуки тревоги автоматической системы оповещения, а телефоны многих из присутствующих начали звонить один за одним. «Простите, что порчу столь ценное оборудование, но времени у нас нет. Берите вы, бич монстров! Сейчас я покажу вам, как именно я буду подчинять Сибирь!» Дернув руками, я разорвал на части цепи. Потянулся к антимагическому браслету и сорвал его, вызывая взрыв, способный оторвать руку обычному человеку и даже магу. Вспышка взрыва скрыла, как я второй рукой оттянул ошейник и порвал его, словно это был не прочнейший артефакт, а кусок бумаги. Очередной взрыв мог бы сломать шею, да и вообще оставить без головы. Но я ощутил лишь неприятный сильный удар, что на мгновение помешал дышать. А вот волосы мои на голове здорово обгорели. Ожоги на руке и шее начали заживать на глазах, и все мое вынужденное представление не скрылось от глаз династии Романовых. Фома, щит и копье. Рядом появился мой пушистый соратник, и в руки упал комплект потрошителя монстров. Стоило мне оказаться с оружием в руках, как безымянные среагировали в мгновение ока, ауры смерти и уничтожения понеслись ко мне со всех сторон. Сай! Начал кричать патриарх, приказывая своим людям остановиться, но не успел. И безымянные не успели. Я ушел из этого зала туда, куда меня звало мое сердце. Оно тянуло меня сквозь тьму на шум битвы и славы. На звуки истошных криков, сирен, рычания монстров и магической техники. Оно вело меня к моей судьбе.